Остаток дня прошел в хлопотах. Мы прогулялись в библиотеку, получили мои учебники, затем отправились за мантиями. И вовремя успели. У Костелянши, кроме нас, обнаружилось еще несколько человек. Судя по цвету мантий, которые им выдавали, тоже первокурсники. Здесь, в фейской академии, как позже мне объяснила Трина, цвет показывал не факультет, а курс. Первокурсники носили зеленые мантии, второкурсники – лиловые, третьи курсники – оранжевые. Обучение фейской магии занимало три года. Отлично, подумала я. После этого можно и в бонк на учебу отправиться. И удивилась, осознав, что эта идея уже не вызывает у меня прежнего восторга. Затем мы отправились в город, чтобы купить чернилы перьев и будильник, и пирожков поесть. Идея трины выглядеть мантии оказалась полезной. Обслуживали нас быстро, без очереди, особенно в кондитерской. Правда, на лице владельца была написана досада, что не успел закрыть заведение, подобно соседям. Расстраивался он зря. Мы почти ничего не разбили. Только пару вазочек, чашку и блюдце. И чая немного пролили. Это уже была Трина. Зря она жаловалась, что таланта нет. После этого мы с нею заглянули в магазин готового белья. Купили по паре чулочков. Трой мужественно ждал нас на улице. Лавочку он не ломал. Она и до этого была треснутая. А что развалилось, так это рано или поздно все равно бы произошло. Зато продавец, выглянув в окно, подарил нам еще попарить чулок за счет заведения. С настоятельной просьбой друга в магазин не заводить. А полка с нижним бельем сама упала. Мы с Триной ее не трогали. После этого мы немного прогулялись по городу. Я в Альбегоре прежде никогда не была, и это оказалось интересно. На улицах много народу, но никто не толкается. Наоборот, все стараются дорогу уступить. Торговки пирожками угощают бесплатно. Те, кто не успевают, убежать. А на центральной площади нас даже пустили на цирковое представление без билетов. Да еще и на лучшие места посадили. В общем, день прошел насыщенно. Вернулись мы под вечер, дверей никаких мне открывать не давали. Друзья смотрели в оба. А я сама... Как ни странно, под конец ощутила нечто похожее на сожаление, ведь тайна лошади так и осталась тайной.